Часть десятая. Жизнь продолжается. Глава первая. В середине мая в одном из телефонных разговоров Марго сообщила Лене, что передала ей кое-какие подарки для Миши с другом их семьи, Иваном Колосовым. «Я дала Ивану твой адрес, на днях он будет в Москве и зайдет к тебе», — пояснила Марго. «Иван — архитектор, он давно живет в Америке» а сейчас приехал в Россию в отпуск. Они с Андреем очень дружили, Иван часто бывал у нас в доме. Вот и в этот приезд в Россию он заехал в Петербург и навестил меня». «Хорошо», — кивнула Лена, — «пусть приходит». Через два дня раздался звонок. Незнакомец, представившийся Иваном, сказал, что привез Лене Аказию из Петербурга. Обычно Лена назначала встречи незнакомым людям где-нибудь на нейтральной территории, но тут изменила своему правилу. Все-таки друг ее близких людей и пригласила Ивана к себе домой. Ивана нельзя было назвать красавцем, но Лена нашла его привлекательным. Высокий, стройный, подтянутый. Темные, чуть посеребренные волосы, открытый взгляд серых глаз, располагающая искренняя улыбка. На вид около сорока определила Лена, должно быть ровесник Андрея. С первых минут их встречи Ивану удалось произвести на нее то самое важное, благоприятное первое впечатление. Женским взглядом-сканером Лена отметила и оценила и подготовленность гостя к визиту, его безупречный классический костюм и подаренный им красивый букет цветов. Но главное, с первой минуты Лена почувствовала какую-то легкость в общении с ним. Даже обычно замкнутый и углубленный в свой мир Миша на этот раз как-то удивительно легко отозвался на приветствие и заговорил с Иваном. Пока Лена накрывала на стол, Иван с Мишей собирали конструктор и общались так, словно были давно знакомы. «Отлично у вас парень», — сказал Иван, когда Лена пригласила его за стол. веселый, смышлёный». Лена промолчала, но улыбнулась. Одобрительные слова про сына ей были приятны. За ужином Иван рассказывал о Марго, о ее покойном муже, а потом упомянул о своей дружбе с Андреем. Услышав о муже, Лена вздрогнула. Она ждала, когда Иван заговорит про Андрея и почему-то боялась этого. Но Иван рассказывал об Андрее как о живом человеке, без трагической интонации, надлома в голосе и участливого взгляда. И Лена ему за это была благодарна. Иван рассказал и о себе. «Знаете, я всю жизнь мечтал заниматься чем-то творческим. Ну вот, незадача, не хватало таланта. Да и в роду у меня были сплошные технари. Можно сказать, что от отчаяния я стал архитектором. Все-таки элемент творчества в этой профессии тоже присутствует. В моем случае получился идеальный баланс творческого начала и технических навыков. Сейчас работаю в Америке по контракту». «Хотите остаться в Америке?» спросила Лена. «Мой контракт скоро заканчивается. А что будет потом, пока не знаю». Иван улыбнулся. «Могу вернуться в Россию, могу махнуть еще куда-нибудь. Мир большой, и его надо обустраивать». Простились тепло. На прощание Лена спросила, когда Иван уезжает. Он ответил, что взял билет на завтра. Когда на следующий вечер Иван вдруг позвонил ей, Лена удивилась. «Вы уже прилетели в Америку?» «Нет», — рассмеялся Иван. «Я в Москве. Решил здесь задержаться». Может, покажите мне Москву? За годы моей американской жизни здесь все изменилось, я просто не узнаю город». «Хорошо», — согласилась Лена. «А что вам показать?» «Да мне все интересно. Знаете, как в песне? Покажите мне Москву, москвичи. Просто покажите мне свою Москву». Пробежать кривыми старенькими переулочками, пересечь зеленые бульвары, нырнуть в тишину и покой подворья древнего монастыря, где сохранилась старая Москва пообедать в монастырской трапезной простой вкуснейшей едой, полюбоваться на сирень в скверике, обойти патриаршие, посидеть на лавочке на чистых прудах. Этот день вместил в себя так много приятных впечатлений, складывающихся в одну законченную целостную картину прекрасного города в его самой прекрасной поре, ибо что может быть лучше цветущего жизнерадостного мая? После Лениной экскурсии, а на самом деле неспешной, вдумчивой и многочасовой прогулки по городу, Иван сказал, что Москва и впрямь здорово изменилась. На следующий день они снова встретились и отправились гулять в нескучный сад. В этот жаркий день солнце припекало уже по-летнему. Лена с Иваном шли по аллеям старого сада, перевидавшего таких пар не и разговаривали обо всем на свете. Лена спросила Ивана о его американской жизни – Иван признался, что поначалу привыкнуть к чужой стране оказалось непросто. Да и еще вопрос, удалось ли даже по прошествии времени. Он рассказал, что был женат на американке, но пять лет назад они развелись. «Почему?» — спросила Лена. «Она была американка, и этим все сказано. Разница менталитетов», — улыбнулся Иван. «Совсем другая культура, другое все». «Но бывают же счастливые интернациональные браки», — возразила Лена. «Конечно, сколько угодно», — согласился Иван. «Но у меня не получилось. Причем моя бывшая жена — хороший, умный человек, мы остались друзьями, и в том, что у нас не получилось, я виню только себя». «У вас есть дети?» «Нет, моя бывшая жена не хотела детей. А я хотел». Он улыбнулся, и Лена в очередной раз отметила, какая у него хорошая улыбка. Широкая, белозубая. А главное, он улыбается всем лицом, глазами, ямочками на подбородке. Устав мерить аллеи, они сели на лавочке и просто молчали. «А хорошо!» — вдруг и удивленно и радостно сказала Лена. «Я весну-то и не заметила, а тут уже и лето подоспело». «Хорошо», — легко согласился Иван. «Знаете, у меня давно такого не было, чтобы просто радоваться весне. Вот сирень цветет чудесно. Птицы поют. Замечательно, вон мороженое продают, наверняка самое вкусное. Рядом со мной красивая женщина, и это волнующе и прекрасно». Лена рассмеялась. «Вас послушать вы словно из тюрьмы вышли, где ни мороженого, ни птиц, ни красивых женщин по определению не было. Но в каком-то смысле так и есть. Только моя тюрьма. высоченная, небоскреба стекла и стали в Нью-Йорке, где находится офис, в котором я работаю по 15 часов в сутки. Ну и небольшая квартира, куда я прихожу после работы спать». «И что же только работа и сон?» — уточнила Лена. «Да, вот я и говорю, что весна с ее радостями проходит мимо». И так уже не первый год. «А хотите мороженого?» — вдруг предложил Иван. Лена помотала головой. «Да нет, не... А, впрочем, давайте!» Солнце жарило, обещая скорое щедрое лето. По аллеям бродили счастливые, ошалевшие от летней стомы люди. Рядом разлапилась сирень в своем чудесном убранстве. А Лена просто радовалась прохладе эскимо и разговору с чутким умным собеседником. Вечером они дошли до Воробьевых гор, откуда открывался потрясающий вид на прекрасный в цветении весны город. На Москву опускался фантастический закат, такой красивый, что казалось, словно кто-то из ведомства дождей и облаков именно сегодня решил устроить чудо необыкновенной живописной вечерней зари и для этого смешал самые дивные краски. Лена с Иваном и тысячи других горожан, наблюдавших закат в этот вечер из разных точек города, завороженно смотрели, как небо окрашивается в лиловые, розовые, оранжевые цвета и пунцовит до красных всполохов. Неожиданно пошел летний дождь, короткий, свежий, и после него в небе вдруг проявилась двойная радуга. «Радуга! Надо же!» — вздохнула Лена. «К чему бы это?» «Радуга всегда только к хорошему», — серьезно сказал Иван. «Вот увидите, это самый добрый и верный знак. Все будет хорошо». «А как в Москве с ресторанами?» — спросил Иван на следующий день. «Ну, этого добра хватает», — усмехнулась Лена. «Давайте проверим», — предложил Иван. В следующие дни они проверили рестораны, театры, парки и перешли на доверительное «ты». Иван явно не спешил уезжать. Все было хорошо. Прогулки, спектакли, разговоры. Но вдруг в один из вечеров Лена заметила, что он смотрит на нее глазами. Нет, неужели правда? Влюбленного мужчины. Она и смутилась, и испугалась, и почувствовала раздражение. Когда они общались как вдова Андрея и друг Андрея, их отношения были легкие и естественные. Лена была благодарна Ивану за его чуткость, деликатность по отношению к ней и верность к памяти Андрея. Но, поняв, что у них появился личный интерес друг к другу, она забеспокоилась. Из их отношений вдруг исчезла та самая легкость, и появилось какое-то напряжение. «Представляешь, мне кажется, он за мной ухаживает», — выпалила Лена, позвонив Еве поздно вечером. «Ухаживает?» — переспросила Ева. «Наверняка так и есть». А что в этом такого невероятного? «Как что?» — крикнула Лена. «Он же друг Андрея, а я жена его друга». «Ну, что ты?» — Ева вздохнула. «Столько лет прошло, как Андрея нет. А ты есть. И этот Иван есть. Живым живое. в этом нет ничего противоестественного. Лучше скажи, он тебе нравится, как мужчина?» «Да я не думала о нем, как о мужчине», — возмутилась Лена. «А ты подумай». «И если сочтешь, что нравится, позволь себе быть счастливой, просто разреши себе это». Но Лена запретила себе о нем думать. Просто запретила и все. Хоть бы это был какой-то другой мужчина, а не друг Андрея, а так... Нет. «Нет, Иван, извини, сегодня встретиться не получится. Почему? Я загружена по работе». Оврал на работе, неотложные дела, ее собственная простуда, потом простуда Миши, головная боль... Лена перебрала все причины, отказывая Ивану. А когда причин больше не осталось, Иван спросил ее. «Ты меня избегаешь?» Лена промолчала. «Я что-то сделал не так?» Его прямая натура не терпела недомолвок. «Извини, я спешу». Лена поспешно закончила телефонный разговор. Но Ивана не устроил такой скомканный финал. Вечером он приехал к ней домой за разъяснением. «Лена, я все-таки хотел бы понять». Я не смогу спокойно жить, зная, что, возможно, чем-то обидел тебя. Тогда она сказала ему, что он, конечно, ничем ее не обидел, а причина в другом. Я люблю своего мужа. Я до сих пор люблю его. Иван кивнул, я знаю. Так будет всегда, и это я тоже знаю. Но я и не хочу занять место Андрея. чего ты хочешь? Чтобы ты была счастливой, мягко сказал Иван. «Что плохого в наших отношениях? Ты считаешь, что это как-то оскорбляет память Андрея?» «Уезжай», — потребовала Лена. «Тебе действительно так будет лучше?» Она промолчала. Иван ушел. Через три дня Лене позвонила Марго. «Ну, так и что у вас с Иваном?» — сходу спросила Марго. Лена была не готова к такому вопросу и замялась. Ничего, «Ничего?» А я думала, ты меня порадуешь. Лена промолчала. Я все знаю, вздохнула Марго. Он в тебя влюбился, ты ему отказала, так? Да, отрывисто сказала Лена. У нее не было желания обсуждать эту тему. Я все правильно поняла, ты его прогнала? Так получилось. Послушай, Марго, а разве тебе было бы не обидно, если бы начала Лена и остановилась? Что именно? Что жена моего умершего сына? «Будет счастлива с другим мужчиной?» Спокойно закончила Марго. «Ну, как-то так», — выдавила Лена. «Я просто хочу, чтобы вы с Мишей были счастливы и чтобы ты жила настоящим, а не прошлым». «Прости», — вздохнула Лена. «Видимо, я до сих пор живу прошлым. Я попросила Ивана, чтобы он уехал. Надеюсь, он выполнил мою просьбу». «Можешь не волноваться, он уехал» усмехнулась Марго. Он уже в Нью-Йорке. Вот и хорошо, отрезала Лена. А кому хорошо? Хмыкнула Марго и повесила трубку. Лето катилось жарким солнечным кругом и докатилось до своей серединки. В июле Лена поехала в Петербург, чтобы забрать Мишу, который гостил у бабушки с начала июня. Уже в поезде ей вдруг позвонила Марго и спросила номер ее вагона. Не без удивления, Лена ответила свекрови. А в Петербурге, выйдя на перрон, она увидела Ивана с Мишей. Привет, просто сказал Иван, словно бы они давно условились о встрече. А мы вот тебя встречаем. Лена покачнулась, но устояла, скрыла изумление, наклонившись к Мише. Она обняла сына, прошептала: Привет, Мишка, я очень по тебе скучала. Выпрямившись, она посмотрела на Ивана и не слишком дружелюбно сказала. «Вообще-то я могла взять такси и доехать сама». «Я знаю», — кивнул Иван, «но я тут, в общем, ни при чем. Меня Марго попросила тебя встретить». Когда ехали в такси, Иван пояснил, что неделю назад он приехал в Петербург на международную выставку архитектуры и дизайна, Лена не без иронии заметила, что он что-то зачистил в Россию. Иван кивнул, точно. На самом деле мне всегда предлагали участвовать в подобных мероприятиях, но я отказывался. А на этот раз решил использовать приглашение как повод для поездки в Россию. «Насчет повода я уже поняла», — усмехнулась Лена. «А зачем ты приехал на самом деле?» «А на самом деле я приехал, чтобы увидеть тебя», — ничуть не смутился Иван. Я узнал от Марго, что ты приедешь, и щел нашу встречу достаточным основанием для того, чтобы перемахнуть через океан. И Лена вдруг поняла, как она рада этой встрече. Правда, ее радость вскоре сменилась раздражением на Ивана, потому что Лена увидела, что Миша странным образом к нему привязан. «Да, парни познакомились неделю назад и с тех пор не разлей вода», — сказала Марго, заметив удивленный взгляд Лены. «Приворожил он Мишу, что ли?» — с ревностью спросила Лена, наблюдая за тем, как увлеченный ее сын с Иваном собирают Марго лишь пожала плечами. Вечером Лена с Иваном, взяв Мишу, отправились гулять. Летний Петербург, белый кораблик, золото солнца, уходящего в серебро Невы, чайки, улыбающиеся очень довольны жизнью Миша. Лена прикрыла глаза. Радость переливалась в ней, как эти волны. Потом отдыхали в сквере на лавочке у детской площадки. И вот там, между разговорами о пустяках, Иван вдруг сказал Мише, «Слушай, парень, такое дело. Я люблю твою маму и прошу у тебя ее руки. Ты не против, если мы поженимся?» Лена застыла и онемела. А Миша ничего не понял, но пожал плечами и улыбнулся. «Ладно. Только мы пойдем в зоопарк, да?» «Да», — сказал Иван. Успокоенный Миша умчался играть на детскую площадку. «Миша, кажется, согласен», — нарушил молчание Иван. «А что скажешь ты?» «Ты что, не видишь?» — усмехнулась Лена. «Ты присмотрись. Я обычная женщина, можно сказать, тетка. И для романтических отношений я не подхожу. У меня для них на двадцать лет и на двадцать килограммов лишнего веса больше, чем надо». Иван улыбнулся. Кому надо? Мне ничего не надо. Меня устраивает то, что есть. То, что я вижу и люблю. Лена вздохнула. Я уже взрослая женщина, пожалуй, чересчур взрослая. Скоро я начну стареть, дурнеть. Тебе это нужно? Да, сказал Иван. Мне это нужно. Мне это очень нужно. И знаешь, не надо больше ничего говорить. Просто позволь мне сделать тебя счастливой. Лена молчала, смотрела на детскую площадку, где играл сын. Неожиданно Миша посмотрел в их сторону и закричал: "Мама, папа!" Иван помахал ему рукой. "Но это же нечестно", воскликнула Лена. "Ты им манипулируешь". "Прости, я ничего такого не делал. И уж тем более не планировал и не подстраивал. Возможно, Миша просто нуждается в мужском общении". "А что ты такого делаешь, что он к тебе так относится?" вспыхнула Лена я просто его люблю спокойно ответил иван лена отвернулась чтобы ее слезы никто не видел утром сразу после завтрака иван уехал на выставку где должен был представлять свои проекты проводив ивана лена с марго долго пили кофе в столовой удивительно как миша похож на маленького андрея сказала марго глядя на играющего внука у них одна манера улыбаться хмурить брови и даже волосы растут так же какими-то пучками. Словно бы он и впрямь сын Андрея. Впрочем, для меня это давно так и есть. Лена кивнула. Да, непостижимо, странно, но для любящих глаз вдовы Андрея и его матери сходство их любимых мужчин очевидно. «Иван сделал тебе предложение?» Без всякого перехода вдруг спросила Марго. Лена растерялась. «Да». «А ты что?» «Впрочем, можешь не отвечать, и так знаю». А ты отказала. И я знаю, почему. Не обижайся, но я скажу прямо, иначе не умею. В этой твоей верности Андрею больше гордыни, а не любви. Это неправда, — сникла Лена. Я считаю, что мы с Иваном не должны. Андрею не нужно твое упорство, одиночество и твоя непрекаянность. Ему нужно, чтобы ты была счастлива. Это говорю тебе я, его мать. И в этот миг бесстрастная Марго заплакала. Ты должна быть счастлива. И Миша, и Иван. Несчастья и так было много. Зачем его множить?» Марго вышла из комнаты. Телефон Лены затренькал. Звонил Иван, предложил ей встретиться, прогуляться по городу. «Буду ждать тебя на Дворцовой площади. Придешь? «Приду», — улыбнулась Лена. Она засуетилась. Любимое платье, помада, браслеты, духи. Остановиться у зеркала, беспристрастно себя оценить и неожиданно остаться довольной и увиденным. «А ты еще очень даже». И, волнуясь, как девчонка, Лена помчалась на свидание. «Возьми зонт!» — крикнула Марго, выскочив за ней следом в подъезд. «Будет дождь!» «Не надо!» — рассмеялась Лена и легко побежала вниз по ступеням. И, конечно, на полпути к Дворцовой площади ее настиг ошеломительный ливень. Пережидая дождь, Лена встала под навес старого дома. Свежий ливень бил по тротуару, поливал прохожих, Лена вдруг вспомнила тот вечер на Воробьевых горах, когда в небе добрым знаком протянулась радуга и почувствовала какую-то необъяснимую, чистую, как промытый дождем город, радость. Махнув рукой на ливень, рискуя промокнуть, Лена выскочила из-под навеса и беспечно, как когда-то в детстве, побежала навстречу с Иваном. Дождь стих. На Дворцовой площади почти не было людей. Прошедший дождь всех разогнал. Рядом на саксофоне играл одинокий музыкант. «Мне пора уезжать, возвращаться на работу», — сказал Иван. «Я теперь долго не смогу приехать. Лена, вы с Мишей поедете со мной?» Лена вздохнула. «Все так сложно, прости. Он изменился в лице, будто от боли. Все и просто и сложно». Я люблю Андрея, он навсегда останется моим другом. Люблю тебя, люблю Мишу. Я бы хотел сделать вас счастливыми, но если мое присутствие делает тебя несчастной и причиняет боль, я уйду и больше тебя не побеспокою. Прощай. Он коснулся губами ее щеки и пошел прочь. Лена смотрела ему вслед. Радость сегодняшнего дня меркла, исчезала. И вдруг Лена поняла, что вот этот бесконечно дорогой для нее человек сейчас уйдет, и она его больше никогда не увидит. Она позвала его. Иван обернулся и бросился к ней. — Я поеду с тобой, — сказала Лена, — но я ничего не обещаю. Мне нужно время. Иван ничего не сказал, только сильнее сжал ее руку.